Вы слушали книгу 100 великих музеев мира». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Июль 2012 год.